Глава пятидесятая К дворцовым воротам меня перенес ворон, снова ставший самоуверенно наглым, едва мы оказались далеко от его хозяина. Но его нахальство уже не задевало меня так, как раньше. Мой разум оказался слишком загружен, чтобы реагировать на такие мелкие незначительные раздражители». А пока я шла к себе в покое, обдумывая все, что удалось выяснить за сегодня, у меня внезапно нашлось объяснение всем странностям второго нападения тварей. Раз некромант был уже мертв, значит, тварей мог вызвать только его убийца. И если это Шият Сахир, тогда он действительно мог подстроить нападение именно на Санджа. Конечно, если мой дурной тигр действительно тот самый великий, а шият, обнаружив это, захотел от него избавиться. Я даже остановилась, пораженная логичностью и обманчивой простотой тщательно продуманного плана. Конечно, если всё действительно происходило именно так. Одни сплошные если пусть и плавно вытекающие одно из другого. Ведь Шият Сахир знал, что я анимак, и знал, что я захочу спасти Санджа, именно Санджа. И после этого у него остался бы преданный телохранитель, гораздо сильнее и быстрее обычного человека, а опасный тигр погиб бы в схватке с тварями». Напуганная собственными страшными фантазиями, я застыла на лестничной площадке между четвертым и пятым этажом, и только поэтому заметила куда-то спешащую виджаю. Иначе мы легко могли бы с ней разминуться. Женщина устремилась вниз по лестнице, и я не знаю зачем, направилась следом, держась на достаточно большом расстоянии, но при этом все равно стараясь, чтобы туфли не цокали по ступеням. Вскоре стало ясно, что Виджая торопилась на первый этаж, наверное, в крыло для фамильяров, а там сложно остаться незамеченной, так что следить дальше бессмысленно. Я уже остановилась, чтобы развернуться и начать подниматься обратно, как вдруг услышала сдавленный хрип, словно кто-то или заткнул охраннице рот или вообще пытается ее задушить. Не знаю уж куда в этот момент смотрело мое чувство самосохранения, однако я покралась выяснять, что именно происходит в середине ночи в полутемном коридоре первого этажа. Вокруг было пусто и тихо, ни одной живой души, лишь отбрасываемые факелами извивающиеся тени. И тут я услышала, как Виджая возмущается где-то совсем рядом, за стенкой. «Как ты посмел?» «А ты?» — второй негромкий, хрипловатый голос я узнала мгновенно, на инстинктивном уровне. Зажмурившись, сжала пальцы в кулаки и попыталась успокоиться. Конечно, подслушивать неприлично, но раз уж я так удачно оказалась в нужное время в нужном месте, то почему бы и не выяснить, из-за чего именно эти двое собрались ругаться? «Как ты посмела натравить на неё оборотней!» «Очень хорошо, что я стоял у стены, а не у двери, иначе могла не удержаться и ворваться в комнату, чтобы задать Виджае тот же вопрос. Выходит, это она подстроила нападение? Получается, Мариша, если, конечно, знала о связи связях своей матери, могла специально выпустить меч из рук. Девчонка, а не маг. «Если шият Сахир получит её силу вместо освобождения из рабства, мы все так и останемся его послушными марионетками!» Женщина говорила уверенным властным тоном, словно была королевой, а не её телохранительницей. Причём чувствовалось, что она привыкла так общаться. «Теневой вожак фамильяров?» «Ты поклялась, что не тронешь её!» «А я её и не трогала!» Ведь Джаи хватило наглости даже усмехнуться. Я просто в нужный момент послала весточку диким оборотням. Жаль, что они не справились со своей задачей. «Она спасла твою дочь». Эта фраза прозвучала устало и как-то обреченно, словно у Санжа разом испарилось желание доказывать свою правоту. «И она же погибель для других моих детей и внуков», Со злостью, как на настырного, непонятливого ребёнка рявкнула охранница. «Иногда приходится выбирать. Держись от неё подальше!» Этот рык очень мало напоминал человеческий голос — В беседу вступил третий собеседник, и он оказался гораздо убедительнее своей человеческой ипостасии. Вот только в это же мгновение я обернулась на легкий шорох и заметила идущего от лестницы шея Цахира. Надеюсь, его слух не настолько чуткий, и он не услышал, как злится дурной тигр. Глаза подошедшего ко мне жениха засасывали, как черный бездонный омут. что вы здесь делаете, леди. Я зашел пожелать вам спокойной ночи и очень удивился, не найдя вас в ваших покоях. Судя по нахмуренным бровям и суровому голосу, шейят очень осуждал мою легкомысленность. Я вышла прогуляться перед сном, а когда поднималась, заметила Виджаю и... В голове у меня был сплошной кисель, тело тоже не слушалось поэтому причина, по которой мне вдруг резко могла понадобиться телохранительница королевы, никак не придумывалась. Просто стало интересно, куда она так спешит. Мне не пришлось слишком стараться. Смущение вышло вполне естественным. Я даже взгляд отвела в сторону, якобы стесняясь собственной глупости. Вдруг с Маришей опять что-то случилось. Кисель в голове выплеснул нечто похожее на разумный повод. «А она разве не в ваших покоях?» — обманчиво равнодушно поинтересовался Шият. «Так я же до них не дошла. Не теряя бдительности ни на мгновение, я сразу почувствовала, что меня пытаются загнать в ловушку, и так разозлилась на саму себя, что страх полностью прошёл. Конечно, лучше выглядеть любопытной глупышкой, чем опасной заговорщицей. Но ведь сейчас из этой вот самой двери выйдет Санж». «Как я тогда стану оправдываться?» Однако из дверей вышла Виджая, окинула меня недовольно осуждающим взглядом и поклонилась Шият Сахиру. «Ваша мать разрешила мне отлучиться ненадолго, господин. Я могу идти заниматься своими делами?» «Да иди», — небрежно махнув рукой, Шият быстро затянул меня в опустевшую комнату полностью опустевшую, по крайней мере, на первый взгляд. Внимательно оглядываться вокруг я не рискнула. Будем считать, что мой дурной тигр просто испарился. Конечно, я уже догадывалась, что про мои способности Веджай рассказал именно Санж, но у меня не получалось винить его за это. Ведь он спас меня от дикого оборотня, и он выяснил, кто именно причина нападения а, выяснив, пришёл разбираться с этой причиной. Леди Аруна, я считал вас умной девушкой, способной здравооценивать ситуацию. Вас вчера чуть не убили, причём у убийцы были точные сведения о вашем местонахождении. Значит, тот, кто желает вам смерти, может находиться в замке. Вы же беспечно бродите по ночам без охраны. За Зачем-то следя за фамильяром моей матери. Шият Сахир отчитывал меня как девчонку. Причем он был абсолютно прав. Я вела себя глупо и беспечно. И пусть эта слежка помогла мне раскрыть еще одну тайну, я действительно очень сильно рисковала. Только и делаю сегодня, что рискую раз за разом. То отправилась в гости к незнакомому магу, то решила выследить телохранительницу королевы. Странный какой-то день. «Пойдемте, я провожу вас в ваше покое. И пообещайте мне больше не бродить без охраны, иначе мне придется запирать вас на ночь ради вашей же собственной безопасности. Обещаю». Я всем своим видом выразила искреннюю готовность последовать столь умному совету. «И Мариша по-прежнему не справляется со своими обязанностями, пусть вас оберегает Санж. По крайней мере, ему я спокойно могу доверить жизнь своей невесты. Он не спустит с вас глаз ни днем, ни ночью».